Глава 16. Беспокойность. Ксенар запер нас в доме, чудом избежав ещё трёх столкновений с нечистью. Безоружный царь оказался похвально осторожным и здравомыслящим. Он доставил нас в самое безопасное место, какое только мог представить, в свой дом. Отказался слушать голос разума в моём лице, прижал раненую ладонь к осику двери, вымазал его своей кровью, от чего по стенам прошла лёгкая рябь и захлопнул дверь прямо у меня перед носом. "Ну вы же безорожный", крикнула я и со всей силы пнула разделяющую нас преграду. И уже тише добавила: "И ранины. Отец всегда такой", пожаловалась Агня. "Ведёт себя так, как будто его жизнь ничего не стоит, а за опасные выходки ругает только меня". "Он выживет", смущённо пробормотала я, запаздыла сообразив, что Царевна тоже за него переживает вероятно, даже больше моего. И злиться, наверное, потому, что мы заперты, а он ушел. В конце концов, обессиленные, уставшие переживать и прислушиваться к звукам с улицы, мы поднялись на третий этаж, промыли царапины и переоделись. Агне долго и старательно выплетала оставшиеся цветки из моих волос. Сказала, это ее успокаивает. Потом забрались на мою кровать под одно одеяло. Девочка быстро уснула, Успокоенная моим теплом. Я же уснуть не могла. Мне было душно, но открывать окна казалось самоубийственной глупостью. Я переживала за царя, ушедшего в ночь в безоружном. За Сенара и даже за пастуха. Боялась за это поселение, ставшее мне домом. Смирившись со своими чувствами спустя где-то час бессмысленных терзаний, я осторожно выскользнула из постели, изо всех сил стараясь не разбудить девочку. Она сегодня и так хорошенько за Ксенара испугалась. Ей будет лучше переждать эту страшную ночь во сне. Не подумав накинуть что-нибудь на плечи, как была в сорочке, спустилась на первый этаж. Проходя мимо зала второго этажа, старательно не смотрела в сторону холодного камина. Его мертвый вид будил во мне плохие предчувствия. Подергав входную дверь, я убедилась, что ничего за прошедшее время не изменилось. Мы все так же заперты, На улицах поселения, судя по приглушённому клёкоту и редкому рычанию, раздававшемуся с той стороны, всё ещё не безопасно. Ксенар, амбрывлала себе раньше, чем успела подумать о чём-нибудь страшном, потаптавшись немного перед закрытой дверью, я почувствовала себя безумно глупо и поспешила вернуться на третий этаж, но не дойдя до спальни, развернулась и снова спустилась вниз. Ещё немного постояла у двери, слушиваясь в неспокойную ночь. И решила ждать здесь, на шестой ступени лестницы, откуда очень хорошо было видно вход. Я ждала возвращения хозяев этого дома и не заметила, как уснула, привалившись к перилам. Проснулась от того, что кто-то меня трогал. Совсем замёрзла. Ворчал над духом хриплый, но знакомый голос: "Пока царь, озабочен, ещё повал мои руки". В приоткрытую дверь за его спиной тонкой полосой пробивался солнечный свет. Уже утро? спросила я сонно, перехватив его руки, когда они спустились к щеколдам. Да. Онеме chest ушла. Ксенар вздохнул тяжело, попытался ещё раз дотянуться до моих ног, но сейчас силы больше было во мне. Он неодобрительно цыкнул, но подчинился и руки убрал. Тяжело сел, даже рухнул на две ступени ниже меня, сгорбился. «Нечисть ушла?» Настойчиво повторила я вопрос. «Нет», — односложно ответил он. Мне было мало этого ответа, но я не торопилась с расспросами. Да и не пришлось. Ксенар сам начал рассказывать. О том, как нечисти становилось всё больше, как им долгое время не удавалось закрыть ворота, как нечисть заполняла город с трёх сторон, и о том, что отбиться удалось лишь силой. Они не отступили. Дрались до последнего». Если в прошлый раз нас хотели напугать, в этот уничтожить, сумрачно признался царь. Ещё одной такой атаке мы не выдержим. Поборов сомнения, я неуверенно коснулась его плеча, хотела как-то подбодрить его, утешить. Широкая ладонь тут же накрыла мою холодную руку, сжала. Как Агня спит наверху, а Сenar помогает с ранеными. К Сenar замялся, но всё же неохотно добавил: Нашр работает с совами, проверяет территорию. А вы как? В порядке. Я отняла свою руку, и Ксенар тот взгляд пустил, не став удерживать. Посидела немного в нерешительности, пытаясь понять, примет ли он мою поддержку или обидится. Сил смотреть на сгорбленную спину царя не было, и я решилась. Спустилась на две ступени, неуклюже попыталась обнять его, но смогла только неловко похлопать по спине для полноценных объятий меня катастрофически не хватало. Так и замерла, не зная, что делать дальше. Отстраняться казалось плохой идеей, но и сидеть так было неудобно. Проблему решил Ксенар. Он поднял руку, позволив мне поднырнуть под неё и обнял за плечи. Я легко переплела пальцы на его боку. Сейчас это казалось единственно правильным прижаться грудью к его рёбрам и считать далекие, размеренные и сильные удары чужого сердца. И даже если потом будет стыдно, сейчас мне, наконец, спокойно. Я нуждалась в тепле. И, кажется, нуждалась не одна. «Мы справимся», — пообещала я решительно. Царь, впечатленный моей уверенностью, удивленно покосился на меня. «Но для начала вам нужно отмыть кровь и... раны?» «Мною занималась Лед». Я кивнула и отдохнуть. Ксенар не шелохнулся. Даже рука на моём плече не дрогнула, выдавая своё желание поскорее от меня сбежать. Мне хотелось поторопить его, заставить и сделать так, как мне кажется правильным. Потому что я за него беспокоюсь, а значит, имею право требовать. Но вместо этого я сказала. «Мне... Я прошу у вас прощения». «Прощение?» — удивился Ксенар. «За что?» За то, как позволила вести себя с вами. И, ну, за то, что пыталась командовать. Когда я пугаюсь, то веду себя резко. Как говорил брат, становлюсь агрессивно заботливой. Моё признание рассмешило царя. Он смеялся негромко, осторожно щадя ноющие ребра. Я терпеливо ждала, когда приступ веселья затихнет. Отсмеявшись, Ксенар заверил. «Я не сержусь».